А что же ваша свадьба с госпожей для Сент-Коломб или невеста малосердна? О, напротив! Моя газета мне очень поможет. Только подумайте, главный редактор, положение блестящее, духовенство меня поддерживает, расхваливает, тащит вперед и осыпает благословениями. Я подхватываю до Сент-Коломб. И там начинается кутеж на прополую. К нам почтальон! Не принесет ли он мне еще письмецо от Филимона? Нет, нет, нет, для вас ничего, мадемуазель. Здравствуйте, матушка Арсен. Здравствуйте. Вот господину Шарлиману оплаченная. А, -а, а, это таинственному старичку с такими необыкновенными привычками. Издалека оно, это письмо. Я думаю, оно из Рима, из Италии, судя по конверту. А что это за удивительный старичок? Представьте себе, пузатый мой святоша, старикашку, снимающего во дворе две комнаты. Ага. Он никогда дома не ночует, ага. а приходит только иногда на несколько часов, И в это время сидит запершись, совершенно один. Никого к себе не пускает и неизвестно, что делает. О, это заговорщик или фальшивомонетчик. Берегитесь, матушка Арсен. Бедный старичок. Где же его фальшивые деньги? Он всегда расплачивается медиками за редьку и черный хлеб, который он покупает у меня на завтрак. А как зовут всего таинственного старичка? Господин Шарлеман. А... Постойте-ка, про волка речь А волк навстречу Где же этот волк? А вон, возле того дома Маленький старичок с зонтиком под мышкой а, ай, Старый лис, господин Роден а, Так как вы говорите, его зовут? Господин Шарлемон, А разве вы знакомы? Какого черта он здесь делает под вымышленным именем? В любом случае лучше укрыться, чтобы он меня не видел. Вы что, его знаете? О -о -о. Вы совсем с смущены? Это именно тот господин, который нанимает здесь квартиру и таинственно появляется время от времени. Ну да. Его окна видны из филимоновой голубятни. Скорее, скорее пойдемте в ворота, чтобы он меня не видел! Добрый день, господин Шарлеман! Вы приходите во второй раз сегодня. Добро пожаловать! Мы не часто имеем удовольствие вас видеть. Вы слишком добры, хозяюшка. Как мне жаль, что я разбудил вас сегодня так рано. Олнити! Вы ведь не так часто появляетесь, уважаемый господин Шарлеман, чтобы я стала вас упрекать. Что поделаешь? Я живу, видите ли, в деревне И являюсь в Париж только время от времени По делам